Глава тридцать пятая Три недели спустя Зачем я ела эти суши? Они еще вчера показались мне испорченными. Но вино сделало свое дело, перебило странный рыбный вкус. Мы с Ренатой ходили в суши-бар, и она рассказывала мне, как отдохнула в отпуске. Слушала с завистью, потому что сама работала, как проклятая без выходных. Чедаев, конечно, старался радовать меня и баловать. Кормил вкусненьким, любил нежно и горячо. Что еще надо, чтобы порхать, как стрекоза, весь день? О, как же мне плохо! Выпиваю сорбенты, чтобы вывели отраву из организма. Даже кофе не лезет в глотку. Ренатка тоже, наверное, умирает. Звоню боссу и прошу больничный на один день. Долго расспрашивает, что со мной такое, а потом отчитывает, что не слежу за питанием. Вот же тиранище! Но самое странное, что меня не раздражает его забота. Выслушиваю инструкции, киваю, будто он видит, и иду отдыхать. Вечером в дверь кто-то звонит. Для Мирона рановато. Кто это? На пороге стоит парень с коробкой. Открываю дверь, расписываюсь в получении посылки и улыбаюсь. Начальник Решил подлечить меня приятным сюрпризом? Вскрываю коробку и взвизгиваю от неожиданности. Среди нарезанной цветной бумаги лежит змея. Может, маленький уж? я не знаю, я не разбираюсь в этих тварях. Бросаю коробку на пол и в ужасе забиваюсь в угол. Что с этим делать? А если оно выберется и заползет под кровать? Как спать в одной квартире с опасным существом? К счастью, оно... Апатично лежит в коробке. Может, не настоящее, Просто шутка, чтобы меня взбодрить? Нет, оно двигается. Боже! Кое-как, собравшись с духом, накрываю крышкой коробку и заклеиваю ее скотчем. Не выберется теперь? Интересно, ему нужен воздух? Если сдохнет, я не виновата. Меня подставили. Фух, взбодрило, это точно. Даже тошнота прошла. Организм мобилизовал силы и справился с опасностью. Звоню Мирону и жалуюсь на страшную посылку. Наверняка бывший прислал намек на то, что я змеюка такая, выгнала его и завела себе другого мужика. Арс вполне способен на такие приколы. — Я сейчас пришлю Юсупа, — взволнованным голосом сообщает босс. — Он заберет змею. — Ладно, — пожимаю плечами. А я хотела на помойку отнести подарочек. Нет, ну, а куда еще? В зоомагазин? Я же не знаю, какой породы чудовище. Только в мусор. Мне в квартире живность не нужна. Был бы котик или собачка другой разговор. Но змеище! Передергиваю плечами и опасливо кашусь на коробку. Кажется, что она сейчас с шипением выберется оттуда и набросится на меня. Надеюсь, скотч сдержит ее, пока Юсуп едет. Минут через десять, дичайшего стресса, несусь отпирать дверь. Юсуп кивает мне и с каменным выражением лица проходит в квартиру. Веду его к коробке, которую он тотчас аккуратно берет в руки и уносит. На нем надеты перчатки. Ого! Из квартиры не выходить. Никому не открывайте. Велит мне напоследок, и я обескураженно киваю. Мне грозит опасность? Реально? Мирон Амирович скоро приедет к вам. Закрываю дверь и сползаю по стеночке. Охренеть, я перепугалась. И больше всего от действий слуги деда Хасана. Мирон приезжает поздно, около одиннадцати. Проходит в квартиру и придирчиво осматривает меня. Ты в порядке? Да, уже нормально. Даша, собирай вещи. Только самое необходимое. Ты здесь больше не живешь. Что? «Как это?» — подбочениваюсь. «На тебя совершено покушение». «Покушение? Меня хотели убить?» Нервно смеюсь. «Тебе прислали очень ядовитую змею. У нее смертельный укус. На твое счастье, что она была напичкана снотворным, и поэтому была вялой. Кто-то не рассчитал, что ты получишь посылку так скоро». Ну кому это нужно?» «В бессилии сажусь на диван». Это из-за меня. Я втянул тебя. Я позволила себя втянуть, поправляю его. Это мог быть Руслан, Лера, твой бывший, наконец. Круг подозреваемых очень широк. Юсуп будет разбираться, он бывший мент. Ты пока поживешь у меня. Есть вопросы? Миллион фыркаю. Собирайся, по дороге их задашь. Бестолково мечусь по квартире. Ко мне вернулась тошнота и головокружение, наверное, от нервов. Вот гадство! Мирон, видя мое состояние, помогает собрать необходимое. Нижнее белье, немного домашних вещей, офисные костюмы. Получился все равно приличный баул. — А, ладно, оставь, — машет рукой босс. — Все купим. — Нет уж, без вещей не поеду, — упираюсь. И он тащит мой чемодан в машину, чертыхаясь на ходу. — Может, давай я понесу? предлагаю. — Херни не неси! Я что, по-твоему, дохляк? — Злиться. Окидываю взглядом его внушительную фигуру и улыбаюсь. Силач! Просто, наверное, чувствует себя насильщиком сейчас, а не генеральным директором. Возле двери сталкиваемся с Галей и Сергеем. — Так, — протягивает Мирон и ставит чемодан на пол. — Ты что здесь забыл? — бросает на Сергея сердитый взгляд. «Он ко мне пришел», — отвечает Галя, поглаживая бульдога, который сидит на ее руках. «К тебе?» — с сомнением переспрашивает Чедаев. «Да, а что? Вас моя личная жизнь никаким боком не касается. Желаю вам счастья!» — улыблюсь и подталкиваю шефа в спину. Расходимся с ними в разные стороны. По мне, они замечательная пара. Похоже, у меня задатки сводницы. Вон как удачно нейтрализовала одним махом и соперницу, и ухажера. По пути заезжаем в цветочный, и Мирон поднимает мне настроение букетом цветов. — Спасибо! — А то ты приуныла совсем, — дергает меня за нос. — День сегодня был безумный. Опускаю лицо в букет и дышу, дышу ароматом роз. Сначала меня тошнило, потом ядовитую змею подарили. — Почему тошнило? — настораживается Мирон. — Я ж тебе утром рассказывала. Роллы поела несвежие с Ренаткой. Чем слушал? — мягко журю его. — Тест делала? — Я тебя умоляю, — закатываю глаза. — Какой тест с моим? — Володя, сворачивай в аптеку. — велит босс шоферу. — Мирон, зачем? Это ложные надежды. — Вот и посмотрим, ложные или нет. — ощеривается он. Водитель останавливается у аптечного пункта, и босс лично идет покупать для меня тест на беременность.